Глава 10. Отходящие на стыках обои заставили в очередной раз пожалеть о том, что ремонт он делал самостоятельно. Заманался их клеить с Костиком. Так еще и отпадать начинают. Ничего, можно делать так же, как родители. По краешку чуть смазать клеем, слепить вместе и будто все идеально. В какой-то книжке Витя читал, что каждый день нужно просыпаться так, будто это какой-то праздник, день рождения или Новый год, например, когда ты, как в детстве, наполнен ощущением чуда, радуешься уже тому, что начался этот день. Совершенно бессмысленная теория. Сразу видно, что книгу писал человек, не знающий жизненных трудностей. Наверняка вырос в богатенькой семье. Отучился в каком-нибудь приличном колледже, поступил в университет, вышел оттуда с убеждением, будто знает все обо всем и давай умничать в книжках, чтобы денег заработать на псевдоинновационных методах саморазвития. Хотя сегодня Витя проснулся как раз с таким же настроением, как в день рождения, с надеждой на чудо. Разглядывая обои, он представлял, что позвонит маме, а они с бабушкой дома. Пьёт утренний чай. Пусть они даже не вспомнят, что с ними произошло, но будут живы и здоровы. Тогда он возьмет выходной, чтобы как можно скорее их обнять. уберет листья и гнилые яблоки во всем дворе, смажет скрипящие межкомнатные двери и разберет сарай с инструментами. Сделает все, Только бы они больше не исчезали. Раздался нарастающий счет на немецком языке группы «Рамштайн». Песня "Сонны" стояла у него на всех телефонах. Она настолько ассоциировалась со входящим звонком, что когда он слышал ее в другом месте или по радио, судорожно хлопал по карманам в поисках телефона. Он резко вскочил с мыслью: "Мама!" и схватил телефон со стола. "Да, Костя", разочарованно ответил Витя на звонок. Увидев, что вызов не от матери. Какие планы на вечер? весело спросил друг. У меня мать с бабулей пропали, глядя в пол, произнес Виктор. Как пропали? не понял друг и решил пошутить. Ты кардинально решил вопрос недопонимания и отправил их на необитаемый остров? Ни хрена не смешно. Витя отодрал зубами торчащий кусочек кожи рядом с ногтем большого пальца, отчего там появилась красная точка крови. Приехал к матери, ни ее, ни бабушке. Телефоны дома, из соседей никто ничего не видел, будто испарились. Он протер глаза. Там даже салат недорезанный. — А какие-то следы погрома, спросил Костя, есть? Полицию вызвал? Сколько их нет? полицию вызвал. Погрома нет, сказали, что работают. Ну, блин. Не знаю, как помочь другу, сказал Константин. Ты это, держись. Найдутся обязательно. Витя угукнул, но подумал, что по всей стране исчезнувших тысячи, и его мать с бабушкой явно не будут в приоритете для поиска. Хотя, если это секта, то найдут всех сразу. Хотелось бы на это надеяться. Я могу чем-то помочь, прервал размышления Костя. А ты у Евгению спрашивал про это? У кого? Не понял, Витя. Да, Костя, блин, сообразив о ком идет речь, старался он подобрать слова, чтобы не обидеть друга. Он странный. Чем он вообще может быть полезен? Он очень талантливый, Не понял друг, что вопрос был риторическим, и начал объяснять. Разбираются в устройстве вселенной. В это трудно поверить, но Витя хлопнул рукой по столу. "Костя!" воскликнул он. "У меня мать с бабушкой пропали, а ты мне про энергию? Ну ты ж был нормальный, блин!" возмутился Витя. "А сейчас что? Харе. Прошу тебя." Друг молчал. "Вот не надо обижаться добавил он. Оксана и то сейчас адекватнее, чем ты. Костя еще несколько секунд не проронил ни слова, но потом ответил. Зря ты так, Витька. Мы же с детства дружим, с болью сказал он. Тебе всю жизнь говорили, что ты чокнутый, а я на твоей стороне был. А Оксана твоя, он повысил голос. Долбаный фанатик. Гена сказал, что от неё ничего хорошего не будет. Гена, гена, гена, закричал Витя, резко откинувшись на стуле назад. Да ты задолбал, Костя. Это ты фанатика, не она. Убрал телефон от уха, но Асёкса. Я тебе напишу, если будут новости про мать, добавил он и сбросил, не дожидаясь ответа. Витя резко положил телефон на стол и закрыл лицо руками, потирая глаза. Собраться. Надо собраться с мыслями. Он пошёл на кухню сделать кофе. Дверь в комнату Оксаны была приоткрыта, и ветер решил узнать, как прошел тренинг. В комнате девушки не было, а на кровати лежал широко раскрытый тряпичный рюкзак, в котором виднелись исписанные тетрадные листы. Он не обратил бы на них внимания, если бы не заголовок крупными печатными буквами: "Миры, которые я видел". Да это же его записи. Витя вошел в комнату и достал бумажки. Приоткрыв рот от удивления, он перебрал все листы, просматривая рукописный текст на каждом списке номеров с цифрами и словами. Это же из той тетради, которую он смотрел, когда хотел почитать дневники. Разве она не в рюкзаке? Витя, поджав губы, вспомнил, что кинул ее в стол под телевизором и не относил Геннадию. Вот черт! А он ведь говорил об этом. Но откуда он тогда знал? Может быть, что его рассказы правда? Не, качнул Витя головой. Наверняка у Оксаны есть логичное объяснение. Он взял листы и пошел на кухню. Там девушки не было. Он постучал в туалет и услышал: "Да, Вить, из ванной". Видимо, занимается какими-то женскими процедурами. Он спросил, скоро ли она освободится. «Пять минут, ответила Оксана. Витя поставил чайник и сел на кухне. Положив перед собой на стол вырванные из тетради листы, он с недоумением стал поджидать когда-то хорошо ему знакомую девушку, про которую, как ему казалось, он знал всё. "Это что?" спросил он, когда Оксана с полотенцем на голове вышла из ванной. Она неловко улыбнулась, поглядывая вверх. Они же тебе больше не нужны? Ты сам говорил, тонким голосом ответила она и пожала плечами. А тебе? он развел ладони. Нужны? Учитель просил принести, невозмутимо ответила Оксана. Ему нужны. Нет, Ксюш, так не пойдет», — Витя достал большую тарелку из верхнего шкафа. Смотри, положил на нее листы. Я говорил, что сжжёг их. Он взял зажигалку. Вот сжигаю. И поднёс огонь к краю листов. Бумага взялась быстро. Уже через пару секунд на тарелке были обгоревшие маленькие кусочки белой бумаги в клеточку и пепел. Кухня наполнилась дымом. Витя открыл окно на проветривание, выбрал из тарелки крупные остатки и повторно их поджёг. Оксана, сутулившись, стояла за его спиной выпучив глаза и крепко сжав руки в замок на груди, она не произнесла ни слова. Вот и всё. Он с улыбкой повернулся. Теперь начинаем с тобой жизнь с чистого листа, потрепал девушку за щеку и добавил: никакого темного прошлого, только светлое будущее. Я пошел работать. Витя сел за стол, включил ноут, и пока тот загружался, Снова позвонил в полицию. Все так же никаких новостей об исчезновении, но уточнили, знает ли Виктор что-либо про религиозную организацию Вечность. Может быть, спросили они, бабушка или мама были связаны с кем-либо из нее?» Он ответил отрицательно. Мать была ярым атеистом, и единственное, во что когда-либо верила, это нерушимость Советского Союза. А с этим, как известно, не повезло. Так что ее взаимосвязь с какой-либо религией невозможна. Мать была. Испугался Витя словосочетанию из своего ответа. Мать есть. С ней все в порядке. И бабушка есть. Они живы и здоровы. Несколько раз прокрутил он убеждение в голове и принялся за работу. Задач навалилось несчитанное множество, но сосредоточиться на них Даже несмотря на срочность, было крайне сложно. Витя решил активнее попрактиковать необходимые для руководителя навык делегирование и раздал указания юным программистам. К счастью, они были заряжены на работу, активны и с радостью восприняли новые нестандартные задачи. Он достал из рюкзака оставшиеся тетрадки, замер, прислушиваясь к тому, что делает Оксана на кухне. Убедившись, что она не собирается идти в зал, принялся за дело. Отодвинул стол, который загораживал один из ящиков в и достал дорожный чемодан. Быстро открыл, стараясь не производить громких звуков, и спрятал туда все тетрадки. Как-нибудь исполнит обещание. Сожжёт их все до единого. Прошлое прошло. Он аккуратно вернул все на свои места. И удовлетворённый сел за ноутбук. Пролистал новостную ленту. Количество исчезнувших не увеличивалось, и никто не был найден. Оказалось, что в сумме по всему миру пропало около тысяч человек. Не может такого быть, подумал Витя. Чтобы столько людей исчезли бесследно, если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Закон сохранения энергии. Он тут же панически отдёрнул себя никакой энергии. Наверняка есть логичное объяснение как с моими видениями и лунатизмом. Он вспомнил тот день, когда ему привиделось, будто вдруг исчезли все люди, не было электричества, газа, воды и обрадовался, что искаженное восприятие больше не повторялось.